Ее маленькие колючие глазки глядели на трактирщика серьезно, печально, требовательно. «Вы очень добры, мадам», — сказал Марис. «Но уж если у нас пошло на откровенность», — продолжал он, набравшись духу, — «то позвольте и мне быть с вами откровенным. Со смертью ныне отошедшего в вечность делать видев и впрямь нечисто, это вы и сами не станете отрицать, мадам». «Может быть, так...» А может быть, и не так, чистосердечно сказала мадам Левассер. Мой достопочтенный зять постоянно жаловался на своих философских врагов, как вам известно. Поэтому и я думала всякое, когда он неожиданно скончался. Но в конце концов свидетелей не было, и господа судьи решили, что смерть произошла естественно, что он умер от кровоизлияния в мозг, и ее Величество Королева который благоугодно был нанести мне и моей дочери высочайший визит соболезнования, как бы утвердила собственное персонное решение судей. Так не думаете ли вы, что теперь, когда королева и суд сказали свое веское слово некоему папаше Марису и какой-то там мадам Левоссер, лучше всего крепко-накрепко держать язык за зубами? Мадам Левоссер прервала себя. «Мне пора». Сказала она. «Сколько вам должна, мосья?» «Ничего, мадам», — ответил папаша Морис, — «вы оказали мне честь. А если вы всерьез упомянули насчет сувенирчиков, то я не примену доставить себе удовольствие посетить вас и вашу уважаемую дочь, и без того я давно мечтал поглядеть на швейцарский домик, которому так радовался наш богом забытый незабвенный Жан-Жак». Не прошло и двух дней, как Морис появился там, — Разговор о Жан-Жаке протекал в трогательных, возвышенных и попросту в сердечных тонах. «Подумать только, что ему так и не суждено было пожить в этом доме!» Через два слова на третье сокрушенно повторял папаша Морис. Трактирщик ушел с халатом покойного, с его табакеркой, тростью и стоптанными подбитыми овчиной с соломенными шлепанцами. Отныне Марис, рассказывая о другие учителей, демонстрировал перед избранными гостями драгоценные сувениры. Трепетными руками с замиранием сердца, прикасаясь к реликвиям, гости частенько мечтали о приобретении какой-нибудь из них. Но папаша Марис не поддавался соблазну заманчивых посулов. Нет. Он не то, что Вилет, муж приемной дочери Вольтера, который продал какому-то англичанину коллекционеру за 300 лидоров самое великодушное из когда-либо бившихся во Франции сердец, сердце покойного Вольтера, сурной в придачу Однако, видя, как огорчает паломников его непреклонность, папаша Марис спросил себя, а что сказал бы покойный Жан-Жак, если бы знал, как он, Морис, обижает его почитателей? Обзаведясь целой серией в точности воспроизведенных табакерок и шлепанцев, он стал продавать их, утешая себя тем, что подлинные реликвии он не выпускает из своих верных рук. Трактирщик, оставив в покое Терезу ее мамашу, с удвоенным ожесточением принялся за травлю маркиза. Весь Эрминонвиль повторял за ним сочиненные им сплетни. Добиться этого было нетрудно, так как крестьяне маркиза де Жирардена не любили своего сеньор. Правда, просвещенный сеньор освободил их от многих тягот, вычетов, налогов, но в мелочах он донимал их, был несправедлив, своеволен и даже жесток. А с тех пор, как Жан-Жака не стало, он все чаще выказывал себя самодуром, отцом-колотушкой, крестьяне роптали. И то, что он пусть и хорошо обходился своими крепостными, но все же не давал им вольную, вызывало недовольство не только самих крепостных, но и арендаторов, и свободных крестьян. За свои привилегии он держался не из корыстных побуждений, а из патриархальной добросовестности. Без строгого отеческого попечения, рассуждал он, эти тупые существа, эти полуживотные, того и гляди натворят всяких преступлений против самих же себя. Его сердило, что ему не удается привить упрямцам любовь и почтительность, которую он вполне заслужил, и что наперекор всему не прекращаются нелепые и злостные слухи об его ответственности за смерть Жан-Жака. А тут еще один из его крепостных, батрак Труэль. Обратился к нему с просьбой дать согласие на брак его дочери Полины с одним свободным крестьянином, парнем, который жил, к тому же, не во владениях маркиза, а во владениях его ненавистного соседа, принца де Конде. Жерарден долго колебался.